Глава двадцатая. Волшебный праздник. Мириады мыслей неслись в голове молодого офицера. Все это прошлое восстало перед ним общей картиной, дымка таинственности с нее исчезла. Все мучившие его еще с детства вопросы вдруг получили неожиданное разрешение. Все для него стало ясно, включительно до эпизода вчерашнего вечера. Она, эта красавица, приняла его за брата, за того брата, который теперь лежит мертвый, убитый на дуэли. Быть может, из-за нее мелькнуло в его голове предположение. Он инстинктивно угадал истину.